Глава 13. Вороны. Я с недоверием посмотрел на него, но он даже не улыбался. Похоже, не шутит. На слабо берет? Не похоже. Ну ладно, взял мясо в руку и подошел к клетке. Тварь возбужденно кружилась на месте и порыкивала, глядя на меня из-под лобья. Я медленно протянул руку между решеток, и в какой-то момент тварь резко подалась вперед, раскрыв пасть. Я едва успел убрать руку. Большие черные клыки вцепились в кусок мяса в сантиметре от моих пальцев. «Отличная реакция, Раскольников!» – довольно скались, заявил Сигизмунд. «За смелость плюс бал. Дон да больной на всю голову!» – заметил Имба. Тут я был с ним согласен. Тварь запросто могла откусить от меня несколько пальцев, а то и всю кисть. Конечно, в лазарете это исправили бы за несколько дней. Но все же инцидент не из приятных. Кто допустил этого психа к занятиям? Или он специально это все подстроил, чтобы мы боялись тварей? Мне казалось, его задача – научить нас убивать их и как раз перебарывать свой страх. Но плюс бал – это приятно. Не успел я прокомментировать тупую шутку препода, как он сам засунул свою руку в клетку без всякого корма и опаски. Но тварь, ко всеобщему удивлению, даже не пыталась укусить его. Она, казалось, боялась его и попятилась в дальний уголок своего загона. «Учитесь, как надо действовать», – повернулся тот к нам, бросив кусок мяса в клетку. «Вы должны уметь правильно оценить опасность, которую представляет собой мутант. Вы должны предугадывать его поведение и понимать его». Есть, конечно, много мутантов, которые ничего не ощущают и тупо следуют своим звериным инстинктам, с ними мы тоже будем работать, но много и тех, кто имеют определенный разум». М «Да», — вспомнив мутанта из парка «Патриот», не мог с этим не согласиться, а вот народу в нашей группе явно не понравился такой подход, но высказать свои возражения вслух они не решились». Да и, судя по всему, возражения в академии явно не любили, чуть что, минус балл, как там говорится, плюрализм в почете не был. Так что до конца занятия нам пришлось слушать философские разглагольствования товарища Понятовского. Когда он закончил свои нравоучения и размышления, мне уже стало казаться, что этот самый Сигизмунд относится к мутантам лучше, чем к людям». «Ну течет у мужика крыша, что тут поделать?» Коротко подвел итог имба. Судя по всему, Понятовский явно впечатлился моим кормлением мутанта, да и вообще реакцией на этих тварей. А когда узнал, что я в эпицентре ходил, так вообще в боевую стойку встал. Идиот Орлов ляпнул, типа «смотрите, какое у нас староста! Вот нафиг это делать, а? В таких вопросах лучше не высовываться, это я уже на своем богатом жизненном опыте научился». «Но коли в твоих друзьях ходят тормоза, после занятия пришлось объяснять непонятливому отпрыску графа Орлова, что такое хорошо, а что такое плохо, вроде он понял. В общем, первый день занятий закончился, нас распустили по общагам. По итогу дня у меня было плюс 5 баллов, несмотря на все косяки и предвзятое отношение Добровой». Мы с Потемкиным пробежались по местным магазинам, выбор был скудный, цены высокие, причем корма для питомцев так и не нашли. После этого я, наконец, списался с Соней, и, как выяснилось, в нашем чате уже появились все девушки. Джайна с Ксенией добралась до звени города и сообщили мне, что Сарфат, как и обещал, отправился обратно. Но на это я только пожал плечами, тут бесполезно что-то объяснять». «Я давно понял, что если он вобьет себе что-то в голову, выбить это оттуда практически невозможно». Соня, кстати, была на седьмом небе от счастья после первого дня учебы. Мало того, она нашла в лице оставшихся трех девушек, которые не имели такого счастья обучаться в академии, благодарных слушательниц. Даже Ксения, которая относилась к этой самой учебе весьма скептически, включилась в обсуждение – «Поняв, что меня особо расспрашивать неинтересно, а чего рассказывать-то, все, что надо, Соня опишет в красках, они, к моей радости, прекратили меня пытать, поэтому я по-тихому свалил из чата. Кстати, все мои одногруппники, так же, как и Соня, были просто переполнены впечатлениями. Наверное, только я один не возбудился от первого дня в академии». Ну, в отличие от тех детишек, я за то короткое время, что прошло с моего пробуждения, повидал в несколько раз больше, чем они за всю свою жизнь. Все последующие дни до выходных мало чем отличались от этого. Учеба, учеба и еще раз учеба. Ну и отдельно можно отметить Елену Вересаеву, которая на меня явно так конкретно запала, что, по-моему, была готова уже отдаться при первом удобном случае. Соня прикалывалась в чате каждый день. «Она, кстати, выяснила, кто такая Вересаева. Ленка оказалась дочерью заместителя московского прокурора. Уж не знаю, насколько это крутая должность, но Потемкин с Голицыным заверили меня, что если я обижу эту девку, меня могут не только исключить из академии, но еще и с законом будут проблемы. Вот уж что странно в постапокалиптическом мире. Им бы был на седьмом небе от всей этой щекотливой ситуации, а меня это как-то слегка напрягало». Похоже, надо было успокоить девушку тем единственным способом, о котором каждый день талдычил возбужденный имба. В принципе, можно было потемкина-то и сопроводить. В общем, варианты я уже начал рассматривать. Насчет учебы. Предметов навалилось за здорово живешь. Во-первых, обязательные, которые были у факультета боевых магов. Помимо столкновения магии и основ магии, обязательными предметами у нас были еще и защитные искусства. Их, кстати, тоже вел Жаров. «Очень интересный предмет. Вообще, то, что вел Валерий, в отличие от предмета рыжеволосой стервозной деканши, было действительно полезным, да и умел он преподавать, что не скажешь о Людмиле Добровой. Во-вторых, помимо обязательных предметов, были необязательные, на которые нужно было записываться, и здесь вся моя группа поступила так, как делал их староста, то есть записалась на все те дополнительные предметы, на которые записался и я». А это – защита от ядов и проклятий, магические артефакты, ну и целых четыре обязательных предмета, которые вела ректор Академии, и на которые мы собирались всеми курсами в том самом зале, в котором проходило определение способностей. Но вот, честно говоря, эти предметы – система ведения, история, торговля, экономика и военное дело – по большому счету непонятно, зачем сделали обязательными – Студентам, судя по их безразличному отношению к ним, они были не нужны. Ту же самую историю они изучали дома. Все же аристократы, учителя, судя по всему, для них нанимались. Поэтому в основном она была интересна только мне. Насчет торговли и экономики я вообще толком не понял. О чем нам пыталась втирать Ирина Московская? Я и без класса торговец заранее знал, что она скажет. Военное дело? Ну, средневековая тактика и разбор битв – это да, интересно. Но, на мой взгляд, единственным действительно стоящим предметом была система ведения. Но, опять же, только для меня, лишь поверхностно знавшего, что здесь три века происходило. Но надо отдать должное ректору, она умела преподнести материал интересно. К тому же у нее явно имелся серьезный авторитет, не позволявший слушателям ловить ворон на лекциях. Ну а в пятницу после занятий на ужине к нашему столу, за которым мы уже традиционно размещались в пятером, Я, Потемкин, Орлов, Сони и Вересаева, подсел незнакомый мне крепкий, накачанный лысый парень. Сергей Воронцов, третий курс, уровень 24, класс боевой маг, 22 года, отношение к вам безразличие 50%. Некоторое время мы с ним разглядывали друг друга, так как при его появлении за столом повисла тишина, а потом мне это надоело. И чего нужно, коротко осведомился у него. «Меня зовут Сергей Воронцов». Вдруг обаятельно улыбнулся он, проигнорировав мой прямой вопрос. «Я учусь на третьем курсе и предоставляю...» кашлянул он, – «различные услуги, естественно, за вознаграждение». «Вот как?» – с любопытством взглянул на него. «Интересно послушать», – покосился на остальных сидящих за столом и увидел, что они обратились вслух. «Ты уже становишься популярным в академии, Денис Раскольников», усмехнулся третий курсник. «Случай с Понятовским – это песня. Ты знал, что он каждый год так новичков проверяет? Его даже выговоры от ректора за то, что потом в лазарете лечат откусанные пальцы или изуродованные руки бедолаг первокурсников не пугают. То есть ты хочешь сказать то, что было на основах борьбы с мутантами? Да, фишка этого польского козла». Понизив голос, презрительно заметил Воронцов. «Но я не за этим. Что вы скажете о походе в метро в эти выходные? Подошел я с этим предложением к тебе только из-за того, что ты дал жару понятовскому. Да и в эпицентрах, как я слышал, бывал. Обычно мы новичков не водим. Только имейте в виду, если откажетесь, я с вами не разговаривал. Меня вообще не было. Да вы не докажете ничего». «Подожди», – задумчиво произнес я, разглядывая его. Судя по загоревшимся глазам, сидевших за столом, им идея явно понравилась. «Жду», — улыбнулся он. «Туда же так просто попасть нельзя. Налог — это во-первых. Выйти из академии надо — это во-вторых. Не дрейф зеленый!» — весело фыркнул Воронцов. «Не первый год бизнес процветает. И выйти можно, и налог платить не надо. Разве что часть лута отдать. Но не боись, сам без навара не останешься». А если кто-то... Мало того, с вами опытные третьекурсники пойдут по заранее уже проторенному маршруту. Зато опыта наберете, может, артефактов сыщете. Да и метро древнее посмотрите, где его еще увидишь. И сколько же это, так сказать, боевая экскурсия стоит, осведомился я. По мне шляпа какая-то, хотя во что превратилось метро, я бы посмотрел. Пятьдесят процентов от полученного, ответил Воронцов. Тор, как говорится, здесь неуместен. Обмануть тоже не получится. Весь лут собирает наш человек. А если вы обманете, уточнил я. Обалдел, резко сменил тон парень. Спроси у любого, кто меня знает. Вороны никого не обманывают. К тому же можешь проверить в конце похода. Есть рецепт зелья, оно показывает инвентарь. Только сам оплачиваешь ингредиенты. Ладно, убедил. Хе, убедил. «Ты еще спасибо должен сказать за такое предложение. Ну, в субботу, в ночь, на воскресенье выйдем. Три часа на все про все, только не больше пятерых. Вот тех, кто за столом сидит. И Если пойдете, клятву придется дать. Сами понимаете, риск, он есть, а палиться смысла нет. Камни-то есть, клятвенные. Если нет, могу достать. За ваши деньги, само собой». Херасия вырвалась у меня. Это типа с пятерых по камню. еще и половину добычи отдать. Камни-то у меня есть, но вот если бы не было, представляю, какую он цену зломил бы за них. А Вот только стоит ли такая игра свеч? Однако, посмотрев на своих друзей, понял, что, наверное, стоит. Но, тем не менее, они сдерживали свое желание согласиться сразу. И, судя по всему, ждали, что я отвечу. Похвально. А если там кого-то грохнут, не мог не задать я этот вопрос. «Не грохнут», – категорично ответил тот. «Говорю ж, все проверено, накладок не было еще». «Что думаете?» – осторожно спросил Потемкин, обведя остальных вопросительным взглядом. Глаза у всех горели. Они хоть сейчас готовы были отправиться в метро, а вот я не спешил соглашаться. «Надо подумать», – буркнул я. «Ну так что скажете?» – поинтересовался Воронцов, глядя на меня. «Давай завтра утром ответим, терпит?» «Терпит», – кивнул тот. «Но не позже, подготовить все надо. Так что бывайте, завтра утром на завтраке к вам подойду». Он ушел, а я обвел взглядом своих товарищей. «А вы чего так возбудились-то с этим походом?» «Да ты что, Денис», – выпалил Потемкин. «Это ж когда такой случай представится?» «Я слышал рассказы о метро», – осторожно заметил Орлов. «Хотелось бы посмотреть, да и добыча там должна быть знатная». «Блин, а вот это тоже вопрос. Если, не дай бог, со Стасом что-то случится, меня его папочка закопает. Ну, если не закопает, когти рвать из академии точно придется». несы сык Капустин!» Появился в голове имба. «Монстров боятся! В эпицентр не ходить! Интересно позырить, что там. Ничего со Стасом не будет. Присмотрим!» «Ты присмотришь», – проворчал я. «Кто бы за тобой присмотрел?» «Ну, ты как, Денис?» поинтересовалась у меня Вересаева голосом, полным радужных надежд. «Идем?» «Идем», – вздохнул я, хотя совершенно не разделял радости присутствующих. А в субботу на завтраке, после того, как мы подтвердили свое согласие, довольный Воронцов отправился с нами в местный сад, где я раздал народу клятвенные камни, и мы поклялись системой, что никому не расскажем о походе и тому подобное. «Однако при мне был артефакт, позволяющий эту клятву нарушить. Пригодится, если я решу выбраться в следующий раз без этих ушлых парней, берущих половину добычи». После чего, сообщив, что будет ждать нас в 11 ночи у нашей общаги, Воронцов свалил. Кстати, насчет снаряги он пояснил, чтобы особо не заморачивались, мол, она будет, типа бонус от организатора. В субботу обязательных занятий у нас не было, но я, да и все остальные старательно ходили на факультативы. Особенно полезным был защита от ядов и проклятий, обязательный предмет для ассасинов и хиллеров, для остальных – по желанию. Его вел Кирилл Дольников, мутноватый тип, больше похож на бары с улицы, да и с химикатами работал он постоянно, но предмет вел неплохо. Это занятие было посвящено защите от ядов. А конкретно, приготовлению самых разных противоядий. Были простые, но не очень эффективные. Были и более дорогие зелья, изготовление одной порции которых обходилось в 10 тысяч коинов. Естественно, оригинальные ингредиенты нам никто не предоставил, а подобрали похожие по консистенции. Хотя в изготовлении ничего сложного не было. Растереть один корешок в кашу, выдавить из парочки ягод сок – высушить несколько лепестков цветка, добавить химический реагент, и все готово. Также нас научили готовить антидоты от специальных ядов – парализующих, галлюциногенных, усыпляющих, ослабляющих. Их производство стоило в разы дешевле, но действовали такие антидоты, как правило, только под один вид яда, не отличаясь универсальностью. По результату занятия у меня вышло 6 дешевых антидотов от простых ядов и один универсальный, но не особо эффективный. Он не вылечит сильный яд, а только замедлит его распространение. Но этого должно хватить, чтобы добраться до хила или лазарета. Кстати, на результат этой работы влиял навык алхимика. У имбы он был куда выше, поэтому я передал ему управление на этом уроке. Зато мои зелья получились куда лучше, чем у ассасинов и Хилов. Меня препод даже похвалил, однако баллы начислить он не мог, так как это необязательный предмет, а за факультатив баллы не начисляют, зато снять могут. Вот где тут справедливость? К вечеру субботы мы все были готовы к походу, за исключением Сони. Расстроенная девушка сообщила, что не сможет, мол их декан устроила какой-то внеочередной тест именно в ночь субботы на воскресенье, ее присутствие обязательно» пришлось долго успокаивать чуть не плачущую от подобной несправедливости девушку, ну а остальные участники похода затарились зельями и мазями с уроков алхимии и защиты от ядов, все более-менее научились пользоваться боевыми заклинаниями на основах магии и на столкновении магии. Также обсудили примерную тактику. Я всех познакомил с сранцем, хоть он и не был особо рад моим новым друзьям, их, конечно, сильно удивило наличие у меня подобного питомца. Но чувствую, что им еще долго придется удивляться. Зато засранца полюбили все, особенно Вересаева. Хотя она любила все, что было связано со мной. Разве что Орлов с питомцем не особо поладили. Засранец почему-то видел в нем угрозу, возможно, из-за высокого роста парня. Орлову не понравился лексикон моего питомца, и они с ним сразу закусились, благо только в словесной перепалке». Кстати, я купил немного еды для моих питомцев по конскому ценнику. Стопроцентная наценка – это просто грабеж. Но деваться было некуда, мои питомцы уже начинали терять опыт и силу, а они нужны мне в этом походе. В полночь мы пробрались в указанное Воронцовым место, где нас ждали пятеро третьекурсников. курсников. «Все тут», – уточнил Воронцов. «Все», – ответил я. Однако не зря я чувствовал подвох и не хотел связываться с этими парнями. Как только последний из нас подошел к старшекурсникам, лидер наших проводников отдал команду «В атаку!». В этот момент в каждого из нас полетели атакующие заклинания.